От Когда дело касается истории присоединения к России при Амуре, все летописцы неизбежно говорят прежде всего о Муравьеве Амурском. Генерал-губернатора Восточной Сибири и осуждают, и критикуют за его политические и хозяйственные действия, но больше восхищаются успехами в делах на благо Отечества – неслыханным везением в карьере, умением приближать к себе людей без всех сословий и направлять их способности, деньги на обустройство необъятного края. В феврале 1848 года император Николай I назначает в Восточную Сибирь, вмещавшую две губернии и четыре области, высшим правителем молодого генерал-губернатора. Пользуясь удаленностью от центра, сибирское чиновничество почти поголовно погрязло во взяточничестве, казнократстве, развратилось в лени и сытости. Казалось, никакой картечью не пробить здесь стену тьмы и мракобесия. Чиновники, породненные между собой, повязанные круговой порукой, легко съедали неугодное им лицо. До Муравьева и В эти морозные края никто не хотел ехать служить по собственному желанию. Первый год своего губернаторства Николай Николаевич потратил на отстранение от должностей людей бесчестных, взяточников и казнокрадов. Это сделать было далеко непросто. Сибирские чиновники подкупали столичных министров и сенаторов, которым было куда проще избавить Сибирь от человека чести и достоинства, чем разорять войну орду мироедов. Николай Муравьев сумел убедить императора в том, что при пребывании тогда в должности гражданского губернатора, полицмейстера и судьи о процветании Сибири не может быть и речи. Император отстраняет неугодных Муравьеву чиновников с пожизненным запрещением занимать государственные должности и назначает на их места лиц по рекомендации Муравьева. Новый генерал-губернатор большую часть своего времени тратил на прочтение жалоб и прошений. Не считая занятостью, в любой день недели он принимал в своем доме обиженных. Был лют и гневен к лихоимцам. Муравьев получил образование и воспитание в пажеском корпусе. В течение шести лет его наставницей была великая княгиня Елена Павловна, просвещенная и умная женщина. С ней по многим государственным и нравственным вопросам Советовался сам император. В ее салоне бывали известные государственные вельможи, путешественники, писатели. Обладая острым умом и неустанной пытливостью, Николай Николаевич Муравьев, став генерал-губернатором, не утратил с годами юношеской преданности Отечеству и царю, святого отношения к Богу. Начиная большое важное дело, он всегда говаривал «Осилим благодаря Богу» с Божьей помощью. Весть о необыкновенном начальнике Восточной Сибири быстро облетела Русь. О нем стало известно за границей. К Муравьеву просились на службу молодые люди из знатных семей, те, которые осознавали, что если в молодости не заслужишь славного имени, богатство – ничто. Хорошая репутация, добрая спутница на протяжении всей жизни, она переходит от отца к сыну, от сына к внуку. При Муравьеве получить блестящую репутацию было возможно только обладая такой же, как у него, непримиримостью к взяточничеству, злу, воровству, глупости. Неподкупные чиновники из личной канцелярии Муравьева неутомимо разъезжали по огромному краю, устраивали ревизии и следствия. Деньги, золото для них ничего не значили, главное – генерал-губернаторские и царские почести и награды. При отсутствии в те времена телеграфа, телефона, радио, скоростного транспорта, только благодаря своим сподвижникам, Муравьев превосходно знал, как жилось населению веренного ему края. Менее чем за год Муравьев сумел искоренить или перевоспитать уличенных во взяточничестве, мошенничестве, других злоупотреблениях чиновников.